Глава 8. Случайные знакомства до добра не доводят. Не выходите из себя. Неизвестно, что может произойти в ваше отсутствие. Нн. Нападаем в полночь. Высокий плечистый мужчина, прислонившись к стене, лениво поигрывал кинжалом. Он пытливо всматривался в серое двухэтажное здание, освещённое скупым светом луны. Не было в этом взгляде ни сомнения, ни страха, лишь холодная решимость. Его трое сообщников, облачённые в одинаковые длинные плащи, в ответ молча кивнули. Каждый из них был хорошо вооружён, лица их скрывались под тёмными масками. Разбойники не спроста выбрали это время, ровно в полночь праздник достигнет своего апогея. С новой силой грянут салюты, на площадях начнут жжего чучела проклятой богини, и ни страже, ни подвыпившим горожанам не будет дела до таинственной четвёрки в масках. Они словно тени сольются с ночью, нападут внезапно и наверняка. На мгновение во взгляде главаря банды мелькнуло удивление. Он заметил, как к серому дому подбежала рыжеволосая девчонка с растрёпанной косой. Несмело потапталась на месте, Несколько раз оглянулась, а потом юркнула в здание. Мужчина заткнул нож за пояс и оторвался от стены. "А это демоны, побери, кто такая?" с досадой воскликнул он. "Может, стоит вмешаться? Заберём девчонку, пока эти психи не распотрошили её в угоду своей богине". "С каких это пор ты стал защитником юных дев?" крист Крива усмехнулся один из разбойников, лицо которого было обезображено незарубцевавшимся шрамом. Не бойсь, она из тех фанатичных дурочек, которые сами ложатся на алтарь Сиариль. Слышал о безмозглых курицах, добровольно приносящих себя в жертву богине. Угомоний, сказочник. Что скажешь, Сигил? Поможем девчонке? Её жизнь не наша забота, ответил Кристу главарь банды. Будем следовать плану. Нападём в полночь, перережем ублюдкам глотки и заберём книгу. Заплачено было только за манускрипт, напомнил сообщникам Крист. Он попал в банду не так давно и ещё не привык к кровопролитию. Убийство это для души, расхохотался разбойник со шрамом и ободряюще похлопал новенького по плечу. Не плачь, Прикончив жрецов проклятой богини, мы окажем услугу всему Анрелину. Одной погонью на земле станет меньше. Они замолчали и принялись ждать, когда городские часы пробьют полночь. Как по сигналу в небо взмыли сотни огней, озарив его тёмное полотно радужным светом. До разбойников долетели отдалённые крики и песнопения горожан. Пора Сигил решительно направился к зданию, остальные последовали за ним. Дом встретил их с звенящей тишиной и черными провалами окон. Разбойники не стали подниматься наверх, рассудив, что если где-то жрецы и станут проводить свои кровавые обряды, то только в подземелье. На кухне в небольшой кладовке, заставленной разнообразной утварью, несколько половиц были подняты, открывая взору уходящую глубоко вниз лестницу. Сыгил прислушался. Ему уже доводилось встречаться с безумцами, подобными жрецам Сиариль, и обычно именно ночью колдуны проводили обряды поклонения, читали молитвы, приносили жертвы, но сейчас из подземелья не доносилось ни звука, абсолютная, мёртвая тишина. Крис невольно поёжился. Такое зловещее молчание могло означать только одно: жертвоприношение свершилось, и глупую девчонку не спасти. Пойдёмте, почти беззвучно приказал главарь банды и стал спускаться по крутой, местами разрушенной лестнице. На последней ступени он остановился, словно о каменьев. За свою разбойничью жизнь сыгил повидал многое, но такое Крист с отвращением отвернулся, остальные лишь усилием воли не закрыли глаза. Огромный каменный зал был забрызган кровью. от неё ребило в глазах, а от тошнотворного запаха мёртвой плоти становилось невозможно дышать. Даже в кошмарном сне не могло привидеться подобное. Кажется, кто-то сделал всю чёрную работу за нас, мрачно прошептал Сигил и всё-таки отвёл взгляд. Сначала двигалась на ощупь, прислушиваясь к малейшему шороху. Но кроме ударов собственного сердца, бешено колотившегося в груди, до скрипа старых половиц, ничего различить не удавалось. Незнакомца и след простыл, а может, его и вовсе не существовало в природе, и мне всё привиделось, что было бы неудивительно после стольких переживаний. Постепенно глаза начали привыкать к темноте. Проступили неясные очертания мебели, затканой паутиной стены, наглухо закрытые ставни. Кому бы этот дом не принадлежал, определённо хозяин уже давно здесь не появлялся. Собиралась подняться наверх, когда за спиной раздался чей-то голос. Я едва не подскочила до потолка и чуть не заорала от ужаса. Не на минуту нельзя оставить одну. Какого демона ты тут ошиваешься? Хвала богам, Недовольное ворчание принадлежало Ли. Она стояла у переф руки в боки и буравила меня полным негодования взглядом. Надо же, вспомнила о своей хозяйке. Ты в своём уме? Чуть заикой меня не сделала. Я-то в своём, а вот насчёт твоего сомневаюсь. Увидела незнакомца с посохом и сломя голову помчалась за ним. Не успела вырваться из одной клетки, как тут же народишь залезть в другую. Накинулась на меня Рия. «Я что, по-твоему, не имею права знать, чего он за мной таскается?» Ли в ответ проворчала что-то невразумительное, очень смахивающее на нецензурную брань. «К тому же, не думая, что мне намерены причинить вред, похоже, он пытается меня о чем-то предупредить». «Ну-ну». И именно поэтому заманил в эту дыру, чтобы просто поговорить, а не пришить по-тихому в темном углу. До моего слуха донеслась заунывная мелодия, поднимавшаяся словно из-под земли. Тебя здесь никто не держит, можешь продолжать веселиться. Я сама разберусь. И оставить тебя тут одну? Размечталась, огрызнулась Рия. Поблуждав по первому этажу, я оказалась в кухне. Здесь музыка слышалась отчетливей, а в небольшой комнатушке, смежной с трапезной, на деревянной бочке догорала свеча. Ее робкое пламя освещало лестницу, уходящую куда-то вниз. «Кажется, свечку оставили специально для меня. В качестве приглашения следовать дальше». Неуверенно оглянулась на Ли, всем своим видом, демонстрирующую, что эта прогулка ей не по нраву, приказала себе не паниковать и стала спускаться. Хотя колени тряслись от страха. Хотелось повернуть обратно и бежать, пока не окажусь на озарённой ярким светом площади. Минуя ступеньку за ступенькой, достигла подземелья. В просторном зале, освещённом множеством свечей в разномастных канделябрах, всё было бронизоно холодом и сыростью. Я поёжилась. Посреди помещения виднелся длинный деревянный стол с приставленными к нему лавками. чуть в отдалении заметила то ли жертвенник, то ли алтарь. Рядом на возвышении лежала внушительных размеров книга. Откуда исходила музыка, я так и не поняла. Да и честно говоря, мне в тот момент было не до симфонических изысканий. Моё внимание было приковано к живописной группе людей. Человек 20, все в тёмных балахонах и длинных заострённых колпаках, смахивающих на НН, который час назад нахлобучили на Элиана, только без вуальки. До этого неподвижные, словно истуканы, при виде меня мужчины вдруг ожили, они спрыгнули с лавок, синхронно подняли вверх руки и бухнулись на колени. Потом начали бормотать не то молитву, не то заклинание. Один из них, мой таинственный проводжатый, вдруг ниистово прокричал: "Предсказанное свершилось! Притёмная богиня явилась нам!" И тоже растянулся на полу. "Так и знала", недовольно проворчал Али. "Опять вляпались по самые уши. К сожалению, Рия снова оказалась права". Не знаю, как долго длилась эта странная сцена. Я не выдержала первой. Стараясь говорить как можно беззаботнее, произнесла: Ошиблась адресом. Шла к подруге на чай и забрела не на то крылечко. Прошу извинить за беспокойство. Продолжайте, что бы вы там ни делали. Не буду мешать. развернулась с намерением дать дёру, когда ко мне подбежал незнакомец, а точнее, уже знакомец с посохом. Назвавшись Клионом, подхватил меня под руку и, можно сказать, силой поволок к столу. Упираться я не рискнула. Как известно, к душевнобольным нужен особый подход. Лучше их лишний раз не нервировать. Ли отправилась вглубь зала обследовать алтарь И заинтересовавший её манускрипт, меня же настойчиво подпихивали к самому центру, усадили на почётное место, то бишь на лавку. Снова несколько раз впечатались альбоми в пол, похоже, убивать пока не собираются. Это плюс. А вот то, что меня опять приняли за проклятую богиню Сиариль, это минус. Да ещё какой? На мне что? Свет клином сошёлся. не могут найти более подходящую кандидатуру. Пока я перебирала в голове умные мысли, Клион поманил пальцем одного из молящихся. Юноша прытко сорвался с места и приблизился к своему гуру. "Ваша тьмность должно быть голодна", проблеял ненормальный посохом подталкивая мальчишку ко мне. Когда поняла, чем меня хотят здесь попотчивать, В ужасе завопила. Нет, нет, не беспокойтесь. Я только что перекусила на празднике. Я-то и имела в виду вкуснейшее пирожное, которое поднёс мне Илиан, но эти психи растолковали мои слова по-своему, понятноливо закивали и с ещё большим энтузиазмом принялись петь дифирамбы, решив, что не стоит даже пытаться им что-то доказывать, просто поинтересовалась. Зачем ты преследуешь меня, Клеон? Теперь мой голос звучал властно и даже несколько высокомерно. Калдун тут же распластался на полу рядом с несъедобным угощением, трепещущим у моих ног пареньком. Мы ждали возвращения вашей тёмности не одно столетие. Из поколения в поколение готовили последователи великой богини, которые в нужный час помогут ей снова воцариться на земном престоле, велеречиво вещал колдун. Да, с головой у него основательные проблемы. Я в задумчивости закусила губу. Мало верится, что астархадские маги могли написать подобную чушь. пророчестве ведь должно было говориться о нисхождении богини любви, а не этой безбашенной маньячки. В который раз убеждаюсь, что моя догадка насчёт Генриетты верна. Эта сестричка подменила пророчество. Не знаю, как ей это удалось, но обязательно выясню. И тогда уже она будет отвечать не передо мной, а перед императором и о стархадским судом. Это ведь не только меня подставило, Но и провалила миссию государственной важности. Пусть сама потом всё и расхлёбывает. Осыпав меня в сотый раз комплиментами, превозносящими мою красоту, ум и силу, Клеон наконец умолк. Наверное, ожидал ответной реакции. Разве вы меня не боитесь? Не боитесь, что, вернувшись в этот мир, я переем всех его обитателей? Ну, или, по крайней мере, добрую его половину. А начать могу прямо сейчас. Мы верим в перерождение богини, глаза колдуна фанатично сверкнули, ведь об этом написано в самой книге книг. Какой ещё книге книг? Клион как-то странно на меня посмотрел. Может, засомневался в правильности своего выбора, но тут же укорил себя за кромольную мысль и лаконично закончил. В книге, созданной вашей тьмностью, Оказывается, Сиариль была творческой личностью. Книжонки пописывала в перерывах между перекусами негодниками мужского пола. В той самой книге, в которой вы рассказываете о зависти богов и об их проклятии, с нашей помощью у великая богиня, желаемая вами осуществиться, мага понесло. В летописях сказано, что ваша тёмность не всегда была такой тёмной. Это зависть и предательство сделали вас столь жестокосердной. Вы были покровительницей Анрелина в незапамятных времён, любили его обитателей, а они отвечали вам взаимностью. Других же богов, кроме вас, в Анрелине признавать не желали. И тогда завистливые башки решили отомстить. разрушить связь смертных с вами. Убить вас они не могли, но хитростью сумели заставить Анрелин отречься от своей покровительницы. Они наложили на вашу тьмуность чары, чары, которые ожесточили ваше сердце. И насколько вы любили этот мир, настолько вы его возненавидели. Да, да, припоминаю что-то подобное. Я вдруг поняла, что ничего не понимаю. Кто-нибудь может мне объяснить, существует ли пророчество о Сиариль на самом деле или же всё это происки моей хитромудрой сестрицы? Риторический вопрос, который задать пока было некому. Заметила, что Ли машет мне и указывает на книгу. Хочу взглянуть на свой монументальный труд, а то я, кажется, кое-что подзабыла. Важна поднялась и прошествовала к каменному постаменту. Клион засеменил следом. Это лишь одна его часть, та, в которой содержится заклинание, которое поможет вам снова переродиться и обрести силу, и которая способна прочесть только ваша тьмоность, пояснил колдун, когда я стала перелистывать старые шершавые страницы. Они были настолько ветхими и хрупкими, что казалось, от одного лишь прикосновения могут рассыпаться. А где вторая половина? Неужели посеяли? Да простит меня ваша тёмность, но часть, где рассказывается история вашей жизни и изгнания, и описывается ваше второе пришествие, была утеряна более двух столетий назад. Теперь Клион походил на нашкодившего котёнка, нагадившего в любимые туфли хозяйки. И мы не знаем, где она сейчас. Всё это время мы из уст в уста передавали обрывки информации, которая сохранилась от наших предков. Примерное время вашего появления и знак, по которому мы вас узнаем, орлица, расправившая крылья, только было успокоилась, как вновь почувствовала нарастающую тревогу. Вот значит, что Клеон вырисовывал в воздухе в ночь, когда меня везли в храм, орлицу Таким образом, маг давал понять, что слуги богини помнят о ней и обязательно придут на помощь. Но есть неувязочка: никакого знака у меня нет и в помине. Что если кому-нибудь из этой шайки взбредёт в голову потребовать доказательств моей божественности? Что буду делать тогда? Этот знак запечатлён на интимной части вашего тела. Маг покраснел, остальные тоже стыдливо потупили взоры. Вы же не думаете, что я начну сейчас перед вами оголяться, возмутилась искренне. И в мыслях не держали, хором заголосили сектанты. От сердца сразу отлегло. Хорошо, что мне попались стыдливые психи, готовые поверить на слово первой встречной, только бы не пришлось её раздевать. Удовлетворило любопытство, мысленно спросила Ли. Теперь закругляйся и марш в гостиницу. Как бы эти не нормальные и не передумали и не решили собственными глазами убедиться в наличии знака, и не знаю уж в каком там интимном месте, Рия была абсолютно права. Задерживаться здесь дальше не имело смысла, вернее, было небезопасно. Значит так, поступим следующим образом. Вы ищете вторую часть книги, я путешествую по миру. Когда найдёте, дадите знать. И впредь за мной не шпионить. Честно говоря, плевать я хотела на нетленку проклятой богини. Просто необходимо было занять чем-нибудь неугомонных поклонников, пока не найду портал в Астархат. А если учесть, что вторая часть книги была утеряна, демон знает когда, то и волноваться из-за новой встречи с Клионом и компанией не стоило. Мак попробовал было заикнуться, что о манускрипте уже давно никто не слышал и им его не отыскать, но я поспешила вселить надежду в своих верноподданных. Кто ищет, тот всегда найдёт. Я вас не тороплю. Ищите не спеша, но тщательно. Воспользовавшись всеобщим замешательством, направилась к лестнице и за всех сил стараясь не перейти набег Как назло, на полпути остановилась, зацепившись одеждой за острую загогулину, коеиме был украшен высокий напольный канделябр. С силой дёрнуло плечом. Бронзовая махина даже не пошатнулась, а я услышала подозрительный треск. Попробовала отойти, но меня по-прежнему удерживал ржавый крюк. Глупая ситуация. Могущественная богиня, захваченная в плен канделябром. Я нервно дёрнулась. тонкая ткань снова затрещала. Блео и сорочка оказались испорчены безвозвратно. Досада. Вещей и так раз-два и обчелся. Но ничего. Завтра же, как только проснусь, отправлюсь с визитом к местной белошвейке. Постаралась прикрыть оголенное плечо, по которому уже вовсю бегали мурашки. Поежилась. Но не от холода, а от нехорошего предчувствия. Глаза колдуна Вдруг сфокусировались на моём плече. Лицо его исказилось гневом, остальных тоже перекосило. Я в страхе попятилась. Одним прыжком, преодолев разделяющее нас расстояние, Клион подскочил ко мне, ухватился за Блео, и оно тут же свалилось к моим ногам. Я осталась в тонкой полупрозрачной сорочке, разорванной на плече. Теперь Колдун пялился на мои лопатки немигающим взглядом. Где знак? истерически завопил он. Его нет. я доса烦ливо крякнула. Он что, издевается? Спина и это у них называется интимное место. Она не богиня! Да пёр наконец маг. Как по команде ненормальные повскакивали с колен, начали медленно меня окружать, сжимая кольцо и перекрывая путь к отступлению. или в их глазах горело демоническое пламя или это блики свечей отражались в сумасшедших взглядах я испуганно всхлипнула кричи визжала ли у меня в голове зови на помощь как будто это могло помочь я в подвале необитаемого дома даже если сорву голос помощь не придёт Чьи-то пальцы больно вцепились мне в плечи. Холод от прикосновения лезвия к груди сковал движение, и я закричала изо всех сил, кричала до тех пор, пока хватала воздуха в лёгких, пока ещё могла кричать. Ведь всего через несколько секунд с моих губ больше не сорвётся ни звук, ни стона. В том, какая участь постигнет самозванку, посмевшую выдать себя за их обожаемую богиню, можно было не сомневаться. А ведь мне так хотелось жить, бороться и побеждать, идти вперёд, несмотря на страх, боль, разочарование, постичь новую для меня силу, отомстить подонку Рейфелу, посмотреть в глаза предательнице Генрейте. И уж никак не ожидала умереть в расцвете лет в вонючем подвале от рук кучки умалишенных. Всё должно было пойти не так, не так. Меня вдруг захлестнула ярость, дикая, всепоглощающая. На какой-то миг всё померкло, наступила гробовая тишина, которая тут же взорвалась многоголосием истошных криков. Всё смешалось. Сквозь багровую пелену увидела Клеона, закрывающего лицо руками и отползающего в дальний угол. Звучали мольбы о пощаде, в которых сквозил первобытный ужас, предсмертные хрипы и жалкие стоны. И снова кромешная тьма. Вынырнув из забытья, поразилась неестественной тишине. опустилась на корточки, подняла окровавленный посох, пальцы непревольно сжались в кулак, и я почувствовала, как в ладонь вонзаются щепки. Мои руки были в крови, так же, как и всё в этом страшном подземелье. Даже Ли, неподвижно стоявшая возле алтаря, на её белом кисейдном платье засыхали багровые пятна жестом поманила её к себе но рия в испуге как от проказанной отпрянула от меня и исчезла оставив наедине с порождённым мною кошмаром а у меня даже не было сил приказать ей остаться свернувшись калачиком на холодном полу я провалилась в тяжёлый сон